Глава 27. Пусть я и жил в столице империи, и, казалось бы, здесь есть все необходимое, чтобы решать всевозможные дела, но были вещи, которые невозможно было разрешить исключительно в столице. С учетом того, что глава рода и наследник были заняты в своих направлениях, часть этих забот перенаправляли на меня. Отказаться от этого я, разумеется, не мог, так что, когда мне сказали, что я должен выехать в другой город, чтобы проверить лично, как идет производство снаряжения для наших бойцов, мне не оставалось ничего иного, как выполнить приказ главы рода. Вот, казалось бы, у нас теперь, особенно после помощи Анны Сергеевны Романовой, есть доступ к доспехам последнего поколения, и можно было бы и дальше использовать их, но отец никогда не любил зависеть от одних поставок. И в чем-то я его понимал. Вот сейчас тебе предоставили возможность пользоваться данными поставками, а потом вдруг закроют по той или иной причине эту возможность, и что ты будешь делать тогда? К тому же, что доспехи для охотников, что иное снаряжение, оно же разнилось от того, в какой аномалии ты собираешься его использовать. Да, многие производители пытались предугадать все возможные ситуации, и в большинстве своем любой новый модельный ряд доспехов обладал большими возможностями для кастомизации и перестройки, но тем не менее остались те, кто специализировался в одном конкретном направлении. Если бы аномалии не были стабильны, то, возможно, они бы и не имели такого успеха. Но по миру хватало аномалий, которые существуют уже не одно десятилетие. За это время удалось собрать достаточно данных и провести десятки проверок, чтобы продолжать совершенствовать свою линейку оборудования. Вот как раз на одной из таких производств, где специализировались на создании доспехов для аномалий пустынного типа, где температуры были такие, что обычный человек там ни за что не выжил бы, мне и предстояло отправиться. Причем они зарабатывали не столько на том, что создавали доспехи для охотников, сколько на доспехах для обычных добытчиков. Все же пусть условия в аномалиях были самыми разнообразными, и жить там было просто невозможно, но все упиралось в уникальные ресурсы, которые там можно было добыть. Это стоило всех усилий, и именно поэтому разработки в этом направлении никогда не прекратятся. Вместо того, чтобы использовать самолет, я решил, что неплохо было бы разнообразить мои путешествия по империи, и решил отправиться поездом. Выигрыш времени — не такой принципиальный момент, да и у меня вообще официально каникулы. Тем более сроков выполнения задачи не было, и можно было себе позволить провести в дороге чуть больше времени. До этого момента мне как-то не доводилось пользоваться поездами, и поэтому было любопытно посмотреть на все это вблизи. Разумеется, ехал я далеко не один, и практически весь вагон заняли мои люди, которые, как должны были сопровождать меня в поставленной главой рода задачи и помогать с ее решением, так и те, кто обеспечивал мою личную безопасность. Тут я впервые столкнулся с таким понятием, как вагоны для аристократов. Стоило только удовольствие не так уж дешево, но последние мои рейды в аномалии принесли мне достаточно личных средств, чтобы я мог позволить себе такие траты. «Красиво жить не запретишь», присвистнул я при виде вагона, который предназначался для меня. Я-то изначально думал, что мне придется находиться вместе с остальными, но максимум быть от них отделенным и иметь больше свободного пространства, но никак не мог подумать, что часть вагона превратят в полноценный люксовый номер, где было все необходимое для комфортного путешествия по железным дорогам империи. Больше всего меня впечатлила огромная кровать, куда можно было поместиться довольно большим составом участников. Это они что предполагают, что аристократы, снявшие этот вагон, будут всю дорогу заниматься только этим? Хотя, если бы не было спроса на подобное, то и не предлагали бы. Все же современный мир очень хорошо приспособился к аномалиям. Если даже обычные жители империи не боятся, что из аномалий ринутся монстры, то аристократы вообще слишком сильно, на мой взгляд, расслабились. Как раз в таких вот мелочах, и показывается истинное отношение к угрозе, которую, похоже, из-за давности ее нахождения уже перестают считать как таковой. Аномалии слишком давно стали не опасностью, а возможностью для обогащения, и этот подход, пусть и был мне понятен, но одобрять подобное я не мог. «Аристократы всегда находятся в более хороших условиях», — прокомментировала увиденная Елена. Она уже давно стала моей вечной сопровождающей, как изначально ею была Светлана. Только если одна была личной слугой, которая уже давно со мной, то Елена скорее была уникальным специалистом. Как полукровка, она могла решать многие вопросы, связанные с ее собратьями. Ну и разумеется, нельзя было забывать про возможность физического воздействия. Все же ее способность управления кровью и физические показатели были достаточно опасными, для любого напавшего на меня противника. Ну и в целом я уже давно перестал обращать внимание на то, что меня вечно кто-то досопровождает. «Статус и возможности», — хмыкнул я. «Зачем брать место в обычном вагоне, если ты себе можешь позволить более комфортное передвижение? Тем более не думаю, что обычные пассажиры обрадовались бы появлению воинов рода среди них. Это ладно у нас дисциплина на уровне» и никто не будет создавать проблем. Но ведь многие рода не могут похвастаться подобным. — И сколько часов нам предстоит ехать? — спросила Елена, без зазрения совести, плюхаясь на кровать. — Мы будем на месте ранним утром, так что придется здесь ночевать, — ответила вместо меня Светлана. Моя слуга в этот момент направилась к бару и уже стала что-то там готовить. Да, у меня был отдельный бар и даже небольшая кухня, где в холодильнике было все необходимое для создания простых закусок. В общем, сделали все, чтобы отсюда даже не хотелось никуда выходить, а если надо, из вагона ресторана доставят все, что пожелаешь, прямо в эту комнату и организуют по высшему разряду. К этому моменту мы уже плавно тронулись с места. И это было настолько незаметно, что если бы я сразу не отслеживал этот момент, то даже бы не понял, что происходит. Окон здесь было немного, и все они были заранее закрыты, чтобы не отвлекаться на виды снаружи. И чем мы займемся? спросила полукровка, осмотревшись по сторонам и, похоже, не найдя ничего интересного для себя. Я собирался медитировать, а вы можете заниматься чем хотите, пожал я плечами. Надо было каким-то образом скоротать время, так почему бы и не проделать это за медитацией? Тем более мы будем постоянно двигаться. А значит у меня будет возможность захватывать духовные частицы из разных мест и не мучиться с тем, что где-то пространство более насыщено духовной энергией, а где-то меньше. Прямо совсем чем хотим, решила зачем-то уточнить Елена. Да, кивнул я. В таком случае я могу сделать несколько коктейлей, предложила она. Я знаю парочку интересных безалкогольных рецептов. И когда-то успела подобное изучить. С любопытством посмотрел я на нее. «Ну, надо же мне чем-то заниматься в свободное время», — пожала она плечами. Так что спустя мгновение на небольшой кухне уже возились две девушки. Тут даже пришлось отложить медитацию на время. Все же, когда две красавицы возятся на кухне и помогают друг другу, это довольно интересное зрелище. При этом обе девушки не вызывали у меня какого-то желания утащить их в постель. Они просто были членами моего ближайшего окружения, и мне было приятно находиться в их компании. Да и куда приятнее окружать себя девушками, а не парнями, с которыми я, можно сказать, практически и не общался. Конечно, одно дело во время тренировок вести активное обсуждение и переходить в прямой контакт, а другое в повседневности. Да и Светлана настолько всегда была рядом со мной, что никого другого мне и не требовалось. Елена же как-то незаметно для всех влилась в нашу компанию и уже ощущалась ее неотъемлемой частью. Пусть полукровка жила еще много веков назад, когда человечество не достигло такого прогресса, но она на удивление быстро приспособилась к новым для себя реалиям. Более того, меня радовало, что она жила и действовала так, будто за ее плечами не было такой печальной истории. Все же изначально, когда я ее спас, Я даже не думал, что все так обернется. Теперь эта необычная девушка стала частью моего окружения, той, без которой многие бы вопросы решались гораздо сложнее. Вскоре коктейли были готовы, и мы смогли оценить мастерство Елены, которая действительно удивила своими умениями. Как-то не вязалось у меня подобное с ней, но девушке было приятно, что ее усилия оценили по достоинству. Вроде такая мелочь, но на подобного рода вещах и строятся отношения между разными людьми и не людьми, если уж говорить про Елену. Но праздное время рано или поздно заканчивается, и если полукровка не знала, куда себя деть и решила отправиться бродить по вагонам, то Светлана занялась работой с документами, чтобы по приезде мы были готовы сразу вести переговоры насчет оборудования. Отец, как я понял, решил попробовать устроить рейд в одну из аномалий с аномально высокими температурами, и для этого требуется довольно специфическое оборудование. В этом плане я не сомневался, что до этого был проведен отбор и среди других вариантов, и этот главе рода понравился больше остального. Вот он меня и отправил, чтобы я закрепил все предварительные договоренности. Личное присутствие в таких делах решает очень многое. Да и партнерам всегда нравится, когда аристократы лично подписывают договоры о сотрудничестве, чем когда это делают их слуги. Отношения между людьми важны, и в бизнесе личное присутствие показывает серьезность намерений лучше всего. И пусть мне вся эта деятельность не слишком интересна, но все равно игнорировать я такие вещи не могу. А значит, буду подчиняться общим правилам и помогать своей семье развиваться и становиться сильнее. Кто бы мог подумать, что я вообще когда-то буду заниматься подобным. Как-никак в прошлом мире я был мальчишкой-беспризорником, которому дали шанс на лучшую жизнь. И я себя больше ощущал кочевником, чем тем, кто спасет мир от хаоса, тем более ценой своей жизни. Но это все влияние наставника, который смог привить мне свои ценности на мир и в отношении людей, которые в нем обитают. Все эти мысли роились у меня в голове, пока я наконец-то не погрузился в медитацию. Она всегда позволяла мне очистить голову и даже в какой-то мере отдохнуть. Да и, честно говоря, меня даже на протяжении стольких лет практики до сих пор завораживало движение духовной энергии в моем теле, и что она позволяет создавать буквально из ничего. Путь предстоял относительно долгий, а значит и медитации я мог посвятить больше времени. Кто же знал, что я ошибаюсь в своих предположениях? К сожалению, в прорицании будущего я никогда не был особо силен, и никакого предчувствия опасности до того, как все закрутилось, у меня не было.